Эпилог Стать снова живой, чувствовать запахи, видеть мир собственными глазами, слышать своими ушами, ощущать холод, дуновение ветра, камушки под ногами, падающие на лесу бреди волос, першение в горле. Как это было раньше, женщина уже и не помнила, но только той частью своего разума, которая привыкла находиться в чужом сознании. Другая же часть этого просто не замечала, но, к счастью, она и не ведала, насколько ей повезло, насколько повезло им обеим. А, впрочем, разделять их теперь было бессмысленно, потому что их души слились, превратившись в одну, общую, помнящую только то, что в нее заложили предыдущие ипостаси точно знающую, для чего она здесь, кем должна стать и что сделать. Зал, где она очутилась, казался огромным. Своды и стены терялись во тьме, хорошо освещалось только пространство возле громадного камня, похожего чем-то на трон, испещренного цветными прожилками, белыми, алыми и золотыми. В шагах в десяти от гигантского валуна лежал человек, мужчина. Лежал неподвижно, как мертвый. При взгляде на него у женщины внутри словно бы что-то перевернулось. Ей неожиданно захотелось лечь рядом, обнять, прижаться к нему всем телом, почувствовать на себе силу ответных объятий и крепость его естества. Это было ничуть не стыдно. Наоборот, ей думалось, чувствовалось, для них двоих это единственно верное. Что-то по-другому и быть не может. Пошатываясь с непривычки, она подошла, опустилась перед ним на колени, положила ладони на его лоб. В то же мгновение прямо по пальцам, сосудам, нейронам в мужчину потекли ручейки лучистой энергии. Мало-помалу она заполнила его голову, а затем и все тело. Женщина словно откуда-то знала, что должна отдать этому человеку то, что покоилось в ее разуме, но ей не принадлежало, и что отдав, она получит в ответ много больше. Когда энергопоток иссяк, женщина сняла руки с лба. Через миг мужчина негромко кашлянул, затем приподнял голову, моргнул. Его глаза изумленно расширились. «Красивая! Очень красивая!» Удивление в его голосе смешивалось с каким-то благоговейным восторгом. «Кто ты?» «Я?» Женщина осеклась. В голове почему-то крутились два имени – Пао и Мела, Но ни одно из них ей, казалось, не подходило. Поэтому она взяла себе третье, составленное из окончания двух предыдущих. «Я – Ола, а ты?» Мужчина задумался. Наверное, он тоже пытался вспомнить. «Я – Гир!» Выдал он секунд через пять и уставился на собеседницу. «Мне кажется... мне кажется, я тебя помню». «Я тебя...» — улыбнулась Ола. «Мы были вместе?» «Да, были. И будем. Если ты, конечно, не против». «Я против?» — в глазах у мужчины мелькнул испуг. «Нет, конечно же нет. Я только не понимаю, зачем мы здесь. Что это?» Он обвел взглядом в зал, указал на камень. Ола придвинулась ближе и без какого-либо стеснения положила ему руки на плечи. «Чтобы спасти этот мир, вот зачем». «Но как?» Он машинально обнял ее за талию. Женщина не отстранилась. «У жителей этого мира, а их триллионы, забрали их души, и все они стали безликими. Мы должны влить в них жизнь, сделать их снова людьми». «Влить в них жизнь?» Мужчина опять задумался. «Но их слишком много, если мы просто начнем отдавать им свою энергию, ни меня, ни тебя надолго не хватит, и это будет лишь капля в море». «Какой же ты дурачок!» покачала головой Ола и, придвинувшись еще ближе, взлохматила Гиру его жесткие волосы. «Неужели ты думаешь, что мы будем делать это поодиночке? Ты разве не помнишь, как делают новую жизнь мужчина и женщина, когда они вместе?» Гир неожиданно покраснел. «Я помню, но разве это поможет?» «Конечно поможет. Зачав вместе новую жизнь, мы выпреснем в этот мир столько энергии, что хватит, чтобы влить ее в тысячу потерявших души безликих». «Но мы же не можем зачинать э, новую жизнь каждый день!» Женщина вновь улыбнулась. А «Этого и не требуется. Тысяча бывших безликих, снова став женщинами и мужчинами, разобьются на пары и сделают то же самое, а затем это будут делать следующие возрожденные. Получится своего рода цепная реакция, понимаешь?» «Понимаю», — медленно, но уверенно проговорил Гир. «И... и... мне нравится этот способ». «Значит, прямо сейчас и начнем?» – прошептала ему на ухо Ола. «Хм, «Не вижу смысла откладывать!» – засмеялся мужчина. «Человечество нам этого не просит!» Мы стояли среди камней, держась за руки, и смотрели на усыпанные звездами неба. Вокруг расстилалось высохшее озеро Иблисов. Была ли в нем когда-то вода, Бог весть? Но дыма, как известно, без огня не бывает. Пусть даже это огонь из другого мира. Хотя сейчас это уже не проверишь. Миры, как сказала Мэлла, разделились навечно. Странно, но боль от потери пооры я больше не чувствовал. Грусть? Да. Тоску? Вероятно. Но боль все-таки нет. Складывалось ощущение, что Мэл... Извлекая из моего сознания мысли о Пау, извлекла заодно и любовь. Причем безвозвратно. Наверное, это правильно. Хотя всего только час назад я за такое убил бы. Около наших ног валялись две карточки расширенного барьерного теста. Мы сделали его сразу, как только вернулись из цитадели на землю. Полоски барьерного расхождения и у меня, и у Ан были теперь заполнены на две трети. Что это означало? Целую кучу плюшек и пряников. «Главное, теперь мы не только могли ходить через шестимерность куда захотим, но и имели возможность влиять на нее, управлять напрямую энергией и времени. Пусть это еще не было всемогуществом, но подобрались к нему мы уже достаточно близко. Первым делом мы заглянули, не перемещаясь телами, в системы Аола и Коллапсара. Сражения там и там, как и предполагалось, закончились. Решившись энергоподпитки и управления от хозяина, Саранча полностью потеряла мотивацию к битве». Их боевые порядки рассыпались, их теперь даже не надо было уничтожать. Впрочем, у штаб-адмирала эллисона и так уже не осталось сил, чтобы преследовать удирающие с поля боя коконы тварей. Из 30 имеющихся в начале сражений кораблей он потерял 19. Но люди так или иначе выстояли и гадов коллапсару не пропустили. И сейчас, после боя, они занимались поисками и спасением выживших. Луджер, к слову, опять отличился. Снова из расходов в боезапас попытался таранить на своем горящем истребителе вражеский «Кокон». И снова не преуспел. «Кокон» взорвался сам за пару секунд до контакта. А потерявший сознание граф улетел в автоматически катапультированной бронекапсуле в сторону «Коллапсара». И наверняка сгинул бы там без следа, если бы я слегка не подправил его траекторию. С использованием энергии времени это оказалось нетрудно. Так что теперь его в самое ближайшее время должны подобрать спасатели. А после, когда я вернусь в империю, нам предстоит трудный, но весьма обстоятельный разговор. И касаться он по всему будет не только военных успехов. Возле Аола-6 в районе гиперворот все сложилось успешнее, чем около коллапсара. Серьезных потерь нам удалось избежать, как впрочем и предполагалось. Бывшие честные убийцы легко взяли штурмом две боевые станции и захватили пункт управления, а затем с помощью кораблей прикрытия в течение получаса уверенно отражали яростные контратаки противника. Так что, когда все попытки отбить захваченные прекратились, адмирал Вильям, имея под контролем гиперворота, мог диктовать условия едва ли не всем мировым державам. То, что эти условия вместе с Вильямом станет диктовать еще и империя, а также будущий диктатор в СФСП, штаб адмирал Эллисон, лидеры большинства мировых держав пока что не знали. Ну да и ладно, в конце концов, это были их личные сложности, а не имперцев, Эллисона или мои. После Аола и Черной Плеши мы с Ан перенеслись виртуально на Флору. Там, к счастью, все шло нормально. Газ установил в столице порядок, прижал к ногтю всех бузатеров. К кварталам в моем баронстве опять потекли желающие убраться из княжества. С Ридой и Фавием тоже все было в порядке. Но она, как оказалось, не оставляла их ни на минуту. Хвала небесам, в свое время я таки вколол ей инъекцию закрепления, несмотря на скептические отношения к этому Пао и Гаса. А иначе что бы мы без нее делали? «Теперь это и мои дети», – заявила мне в счет Риды и Фави Эксселенса. «И только попробуй сказать хоть что-нибудь против». Ясное дело, возражать я ей не осмелился. А дальше мы занялись тем, что обязательно должны были сделать для нашей Вселенной. Принялись приводить в порядок аномальные зоны, ставшие внезапно бесхозными. Мелкие мы просто закрыли, присоединив к крупным. На крупные повесили специальные барьерные маячки, чтобы они в любое мгновение могли бы повестить нас, если бы кто-то собрался проникнуть туда без нашего ведома. Дымку над флорой решили не трогать. Тот островок стабильности, который она обеспечивала, имел для меня и для Ан неоспоримую ценность. Он давал нам обоим чувство реальной, а немнимой защиты и абсолютно надежного тыла. Место, где нас всегда ждут и где всегда можно будет оставить тех, кто нам дорог. Единственной зоной, из которой пришлось повозиться, стало гигантское скопление барьерной энергии у Земли. Оставить его на произвол судьбы было нельзя, однако и просто скрыть эту аномалию от других тоже не получалось. В итоге мы сделали именно то, что я обещал сам себе на полигоне, когда только-только попал в имперскую армию, организовал Земле защиту от инопланетных вторжений. Это оказалось не столько трудно, сколько ужасно муторно. Плотные бесформенные облака пришлось аккуратно растягивать в тонкую сферу. Ее радиус составил около 100 тысяч астрономических единиц или примерно один земной световой год. Центром защитной сферы стало Солнце. Внутрь оболочки дымки попало все, что фактически и формально относилось к Солнечной системе включая облако Оорта, с его долгопериодическими кометами. Словом, никто теперь, кроме меня и Анциллы, не мог проникнуть в мою родную систему и, соответственно, вторгнуться на мою родную планету. Правда, и сами земляне теперь не имели возможности добраться до иных звездных систем, но, судя по их настроению и вектору технологического развития, не очень-то и хотели. Впрочем, когда-нибудь это возможно изменится, и мои соплеменники действительно станут готовыми к дальним космическим перелетам и встрече с иными цивилизациями. Но все это пока впереди. Иными словами, будут готовы, тогда и посмотрим. Тогда и подумаем, что делать с выполнившей свою функцию барьерной защитой. Оставить или свернуть в баранку и отправить к какой-нибудь черной дыре, которых в нашей Вселенной как грязи, «А ничего получилось», — сказала Анцила, когда мы закончили с аномалией. «Не хуже, чем на твоей флорой, но кое о чем мы все же забыли». «Забыли? О чем?» «Что делать с безликими?» «Какими безликими?» «Нашими, теми, что появились в последнее время благодаря саранче. Я посчитала их сейчас где-то под миллион, а еще у нас целая куча зеленых в мире без времени. По сути, они примерно такие же, как и безликие». Я усмехнулся. «А чем тебе не нравится метод Ола и Гира?» «Мне не нравится?» – приподняла бровь Анцила, Затем улыбнулась и положила мне руки на плечи. «Мне даже очень нравится. Можем прямо сейчас и начать. Но, знаешь, мне до сих пор не дает покоя один вопрос. Какой? Куда же все-таки делись мои танкисты, твои разбойники и ее рыцари?» Август 1588 года. Англия. Корнувал. Северное побережье. «Ну, и что это значит? Кто объяснит?» Высунувшись из люка, Моррисон хмуро оглядел расстилающийся вокруг вересковой пустоши, втянув носом воздух. В воздухе пахло морем, а доносящийся из-за холмов гул не оставлял никаких сомнений. Море тут и вправду присутствовало. «Похоже на Англию, сэр», — донеслось от люка мехвода. «Где-то на юго-западе, в районе Труро и Кемборна. Я там бывал». «Англия, Англия», — проворчал Моррисон. «Привыкли. Чуть что, так сразу же Англия. Ладно, пойдем поглядим, что у нас тут за Англия нарисовалась». К вершине холма они подошли втроем, сам лейтенант, заряжающий его танком Маквайер и командир четвертой машины сержант О'Коннелл. «Вот это да!» — невольно присвистнул Моррисон, глядя на открывшуюся картину. Лазурная бухта была заполнена парусными кораблями, как будто сошедшими с гравюр исторических хроник. «Галеоны», «Голиасы», «Фрагаты». Десятка четыре, не меньше. Между ними и берегом курсировало множество лодок, парусных и гребных, перевозящих солдат и провизию. Шлемы на головах у солдат выглядели до более знакомыми, характерными испанскими марионами, с полями и гребнями, века это 16. -го. Кино тут что ли снимают? пробормотал Магуайер. Какое кино? не понял Оконнел. Ну, это про всяких пиратов, испанцев, Дрейка там, Моргана. Это не кино. Решительно выдал Моррисон. «Боб!» — повернулся он к дюжему заряжающему. «Можешь мне притащить сюда языка?» «Из-за этих, что ли?» — осклабился рядовой, указав на бухту. «Из-за этих?» «Да без проблем, командир». На дело Магуайр вышел вместе с Солтом, таким же здоровяком из экипажа сержанта Митчелла. Акция завершилась успешно. Всего через двадцать минут они притащили на холм связанного киношника. Помимо мешка на голове и кляпа во рту, на пленном были надеты широкие штаны с завязками, странная рубаха без ворота и грязные кожные сапоги. «Хм, вкус облегчиться, поперся! Тут-то мы его тепленького и взяли!» со смехом пояснил Боб, сдернув мешок. Пленный, когда ему вынули кляп, тут же начал плеваться и ругаться, на непонятном языке. Пришлось врезать ему под дых, не сильно, но так, чтобы прочувствовал. «Похоже на старый испанский, сэр», — вынес вердикт Эрики Рамирис, наводчик из экипажа сержанта Джейсона. «Допросить его сможешь? Попробую». На вытягивание из пленного информации ушло минут десять. «Если я правильно понял, этот тип утверждает, что он человек герцога Медина Сидония, кузена короля Филиппа II, а те корабли?» — кивнул Эрики в сторону моря. «Это лишь авангард великой и славной армады» и что очень скоро все богомерские англичане будут гореть в огне со своим проклятым островом. «Непобедимая армада? Серьезно?» – почесал за ухом лейтенант. «Но ведь, насколько я знаю, в Англии они не высаживались, армаду разбили на море, возле Кале. Я где-то читал, – вмешался оконул, – что часть кораблей армады отделилась от главного флота и попытались высадиться в Корнуоле, в бухте Сент-Айвс. Но что с ними стало дальше, никому известно. То ли затонули при шторме, то ли их прямо в бухте разгромили пираты Елизаветы. «Шторма не вижу, пиратов не наблюдаю», — пробормотал Моррисон, приподнимаясь и глядя на море. «Зато хорошо вижу целую кучу вооруженных бандитов, собирающихся спалить в огне моих соотечественников. И, кажется, я теперь знаю, куда подевалась эта эскадра и кто ее уничтожил». По машинам, ребята! Июнь 1240 года. Левый берег Невы. Устье Славянки. Терентий сидел на носу и бросал в воду мелкие камушки. Так хорошо начавшаяся заварушка закончилась черт знает чем. Кривой опять сгинул, и золото им не досталось, хотя до него было буквально рукой подать. А сами ватажники провалились неизвестно куда. Хорошо, хоть все живы остались, и струк сохранился. Но золотишко было реально жалко. Сколько же его там было вообще, на этой горушке дурацкой. Целая тьма. Каждому на всю жизнь бы хватило, еще бы и внукам осталось». В шелках бы ходили, девок имели целый гарем, персиянок чернявых. Эх, и все это прахом пошло, из-за чего-то злого колдунства. Сиди вот теперь, думай, как и куда из этих болот выбираться. Тереха, давай сюда, дело есть. Донесся с берега голос чумы. Тяжко вздохнув, пушкарь поднялся от пушки, добрел до сходни и, не особенно торопясь, спустился со струга. Их кораблик стоял в тихой заводе какой-то речушки, укрытой от взглядов с воды, врезающимися в нее порослями кустов и деревьев. Вниз по течению, примерно с четверть версты, речушка втекала в другую, более широкую, в пару сотен сажений. И обе они ни разу не походили на привычные казакам заросшие камышом плавни Дона и Волги. «Но чего там еще плохого случилось?» «Воя тут одного прознатчики наши взяли», — сообщил сотник. «И корабли стоят на большой реке, странные, но груженные». «Корабли, говоришь? Да еще и груженные?» Мгновенно слетел Хандра. «Ага, и балакают там не по-нашему, но вроде бы как на Свейский похоже. Ты же у нас Свейский знаешь, ага?» Терентий почесал бороду и ненадолго задумался. Со свеями он воевал, почитай, года три, и тогда же наловчился довольно сносно толмачить их говора. Правда, давно это было, лет так десять назад. «М, м пошли, побалакаем», — решительно махнул он рукой. Разговаривал пленный и вправду, по-свейски, ну, в смысле, очень похоже и Терентий его вполне понимал, вот только вещи, он говорил, непонятные, да и выглядел достаточно странно. Не был похож на тех свеев, какие лопати помнились, по стояниям возле Риги и Нарвы, с виду разбойник разбойником, в древней кольчуге, в старом покатом шлеме, со шрамом через всю морду, с клокочной бородой. И вести он сказывал интересные, что, мол, идут они кустью и Жоры на помощь Бригеру Магнуссону у короля Эрика, что предводительствует над их пятью шнеками Хевдинг Ульф Нильсон, что везут они Магнуссону провизию, а до того успели неплохо пограбить людишек из Сум и Ем, и взяли с них много мехов и каменьев, и что вместе с Магнуссоном они, по приказу короля Эрика, должны идти воевать Ладогу, Новый город и их молодого канунга Александра. Чем дальше Терентий слушал свейского воя, тем сильнее у него вытягивалось лицо. Странностей было действительно много, но всех их перебивали слова о находящейся на корабле богатой добыче. «А кораблики-то у них плохонькие», — подливал масло в огонь чума. «Видал я их. На старые наши ладейки похожи. Пушек на них нет, пищали нет. Парус прямой, полосатый, осадка большая. У персов и то посильнее. Добили мы, помнишь, их, как кутят». Ежели залпом с пяти десятков сажений первого приголубим, то и остальных возьмем в легкую. Главное, чтобы пороха на все пять хватило. Пороха хватит, сывидно кивнул пушкарь. И ядер с картечью в достатке. Ну так чего, Тереха, пойдем пощипаем, Свеев? Не пощипаем, а со стрижом. чисто со стрижом. До самого донышка, оскорился Теренький Лопата. «Они мне еще за нарву должны, рыбы сутулые!» На чистую воду Струк вышел минут через двадцать. Как называлась река, к которой он нёсся, никто из казаков не ведал. Как не знал и того, что именно этой рекой в скорости назовут одного из русских князей. И что сейчас этот князь так же, как и ватажники, готовился к жестокому бою. И тоже в этих местах. Вверх по течению, всего-то в десятки верст, от казацкого струга и шнеков Хевдинга-Нильсона. Декабрь 5 -го года до нашей эры. Галилея. Окраина Вифлеема. На улочке пахло навозом и сырой кожей. Конечно, шевалье Дамбуас был не настолько брезглив, чтобы падать от запахов обморок, как некоторые дамы двора. Но в квартал у дубильщиков и кожевников предпочитал все-таки не заходить. Вонь там, как правило, стояла невыносимая. Выбирать, однако, не приходилось. Их отряд после пирамиды выкинулось сюда, не спрашивая чьего-либо мнения. Зачем? Почему? На эти вопросы могла бы, наверное, ответить орлеанская дева. Но она, как сказал один из сержантов, уже вознеслась в небеса. Он уверял, что видел это собственными глазами. Не верить ему оснований не было. Вопрос состоял лишь в том, почему они не вознеслись вместе с ней. «Наверное, мы еще не исполнили то, что нам предназначено», предположил Жиль Лефре. Ироне с ним, конечно же, согласился. Оставалось только понять, куда они конкретно попали и что им здесь предстоит свершить во имя веры и Господа. «Монсеньор, мы взяли того, кто скажет!» Подбежавший к патрону Этьен указал на какого-то испуганного человека, которого вели под руки двое сержантов. «Он знает латынь, вы можете его допросить!» Одежда у пленного целиком состояла из одного длинного куска грубой ткани, обмотанной вокруг тела. На ногах он носил открытые простые сандалии. Лучше всех в их отряде латынью владел Жиль Лефре, поэтому он и стал допрашивать неизвестного. По мере того, как захваченный отвечал на вопросы рыцаря, броверенные сдвигались все больше и больше. Древняя Галилея? Иудейское царство? Кто бы мог подумать? Царь Ирод? Великий Ирод? Случайно не тот, о котором писалось в Евангелии? Город называется Вифлеем? Поразительно! В последние дни сюда прибыло много людей, потому что великий царь объявил, что хочет переписать их. Места на всех не хватает, их селит куда придется. Некоторым семействам даже приходится ночевать в клеву вместе с овцами. Что? Великий Ирод разгневался, что ему не сказали, где то дитя, что окажется по пророчеству выше любых царей, земных и небесных? И теперь он приказал казнить всех младенцев? А этот шум в городе? А эти ужасные крики? Это солдаты царя?» Они рыщут по городу и убивают всех, кто пытается защитить несчастных младенцев? Через квартал отсюда есть хлеб с овцами? И в этом хлеву живет сейчас плотник из Назарета? Жюль, ты теперь понимаешь, зачем мы здесь? Да, Рене, понимаю. Этиен, хоть кто-то из наших умеет по-арамейски? Да, монсеньор, я, мой предок, жил в Палестине. Когда пала Акра, он смог перебраться во Францию и осел в Меркантуре но завещал потомкам вернуться в Иерусалим и заново отвоевать гроб Господень. Меня, как и моих братьев, Монсер, учили палестинским наречиям, в том числе армейскому. арамейскому. «Этьен», — рыцарь торжественно возложил руку на плечо рженоса. — «тебе предстоит великая миссия и великая честь». «Неужели я выполню, наконец, волю моего предка, Монсер?» — радостно вскинулся тот. «Нет, Этьен». «Ты не отвоюешь назад, гроб, господень!» — покачал головой Рене. «Ты сделаешь больше, много больше, величайшее!» «Этот человек», — указал он на пленного, — «проведет тебя к тому дому, где сейчас прячутся Иосиф Обручник и его супруга Мария с младенцем». «Я спасу Богородицу?» — от понимания и восторга у Этьена перехватило дыхание. «И... Иисуса?» «Да, друг». «Чтобы он спас нас всех! Ты выведешь их из города и сопроводишь в безопасное место!» «Ты понял, что должен сделать, Этьен?» «О да, монсер! Понял! Но что будет с вами, монсер?» В голосе оруженосца зазвучала тревога. «Вы останетесь здесь, в Вифлееме?» «Да, мы останемся. И сделаем так, чтобы солдата Ирода и думать забыли о несчастных младенцах!» Когда оруженосец и местный ушли, Рене-Дамбуас вывел отряд на другую, более широкую улицу, откуда доносились крики и ляск оружия, и выстроил латников привычным для воинов клином. «Забрало закрыть! Оружие к бою!» Навстречу им шла толпа. Верные слуги Ирода искали того, на кого указал их царь. «Ну, так куда же все-таки делись танкисты, рыцари и разбойники?» — повторила Анцилла, заметив, что я раздумываю. «Могу лишь предположить. Помнишь, как ты сама удивлялась, почему земляне, имея такую историю и мироустройство, все еще живы и не уничтожили сами себя вместе с планетой?» «Помню», — кивнула супруга. «Но так и вот. Для этого у меня есть только одно объяснение». В ключевые моменты нашей истории, когда все висело на волоске, всегда появлялся тот или те, кто пускал ее по нужному руслу, туда, где имелся шанс выжить и договориться, на равных позициях, а не как слабый и сильный. «И ты считаешь?» – предполагаю, – поднял я палец, – что наши танкисты, рыцари и разбойники вполне могли стать теми самыми, кто исправляет историю. Красиво одобрила эксиленса. «А можешь придумать, как все это происходило?» «Могу». И я стал рассказывать. А когда рассказ завершился, Ан восхищенно цокнула и вновь положила мне руки на плечи. «И чем там? Как думаешь, все закончилось?» хм, «Да тем же, что и всегда». Пожал я плечами. «Беглым огонь!» Загремело в эфире над Корнуолом. «Сарынь!» Нислес над гладью старой Невы. Тэни не Монжуа громыхнуло на улицах древнего Вифлеема. Конец книги. Конец серии. Для вас читал Тед Ака Эдуард Валуш. До новых встреч.